Глава 15. И раз солея сосредоточилась. В принципе, в природе и так существуют линзы и кристаллы. Ей просто надо было создать нечто подобное своей силой и за считанные секунды. В небольших размерах получалось практически мгновенно и неплохо. Таня уже стала обладательницей десятка вогнутых и выпуклых линз размером с тележное колесо. А вот больше, больше тоже получалось, однако хуже. Солея честно пыталась, но часть линз разбивалась еще на этапе творения. Часть получалась непропорциональной, а надо-то реально большую линзу, гигантскую и не одну. И как быть линзой? Такое количество тяжёлых предметов с аллее и создать и удерживать было просто не под силу. Она прикидывала и так, и этак. Нет, нереально. Таня: "Я тысяч, я отдохни, а я пока покопаюсь в учебниках физики". Таня почти принудительно усадила сестрёнку под бочок к хранителю. Медведь проворчал что-то одобрительное. и придвинулся поближе. Мы действительно можем что-то упускать. Салея запустила тонкие пальцы в медвежью шерсть. Не понимаю, не могу сделать. Жалкая бесполезная дура. Чушь, отрезала Таня. Подумай сама. Ну как ты можешь быть бесполезна? А на что нужны все мои способности, если я даже своим людям помочь не в состоянии? Обманка. «Иллюзия! Могущество!» Таня дернулась, как будто ее ткнули иголкой. «Иллюзия?» «Да!» «Мираж! Помнишь, мы говорили?» Благо учебники физики девушки взяли с собой. Так, на всякий случай. Оптику ни одна, ни другая не знала. А вдруг что-то еще потребуется подсчитать или прикинуть?» Хорошо еще у Людмилы Владимировны в шкафу нашелся хороший курс для поступающих в вузы. Понимали там девушки одно слово из трех? Ну и ладно, главное — смысл. «Мираж? Вот смотри. Разница между нагретыми слоями воздуха. И мы получаем здесь отражение предмета, который находится там». Таня сунула под нос с аллеи картинку с миражом. Потом вчиталась в раздел «Уныние». было забыто создавать на громадном расстоянии линзы одно. А вот играть с слоями воздуха это намного легче. Должно получиться, Салея попробовала один раз, второй действительно сил уходило куда меньше, а результат на долю секунды над участком тайги возникала громадная линза и тут же исчезала, чтобы не натворить бед. Воздушная, понятно, линза. Интересно, не так ли пошли истории о Тунгусском метеорите, задумалась Таня. Это что? Да у нас в тайге было, только до сих пор никто не знает, что это такое. Примечание. Версий столько, что на энциклопедию хватит, а вот доказательств нет. Увы. Соля из интересовалась, а потом махнула рукой. Я уже не успею узнать, что это было. «Жаль. Может, я бы смогла что-то придумать?» Таня кивнула. «Да, они не успеют. Но хватит и того, что у них уже есть. Линза есть. Пока пробная, но Салея создает ее уже спокойно. А вот что будет на дарае? Что-то будет. Девушке было страшно, но завтрашний день неуклонно приближался». Нельзя сказать, что именно этот день Чем-то отличался от всех остальных. Таня держалась изо всех сил. Душ, завтрак, одеваться и бежать. Сегодня сразу в лес. Некогда. Все некогда. Людмила Владимировна обещала позвонить в колледж и еще раз напомнить про отсутствие девушек. Таня потом сдаст зачеты. «Лея. Бедная девочка. Но тут они уже ничего не могут поделать». Людмила Владимировна видела, во что превращается друидесса, и ей становилось страшно. Дубовая корона — не самый безобидный артефакт, и жажда крови в глазах Солеи пугала по-настоящему. Недаром справиться с этой силой может только взрослый человек, который все осознал и отвечает за свои поступки. У других она просто не сработает, не созреет, а если напитать ее кровью — убьет. Эх, да что уж теперь? Людмила Владимировна обняла обеих девочек и перекрестила. А вдруг поможет? Старейшина мерил, не церемонился с пилотом. Прилетевший флайер опустился на поляну, и стоило крышке открыться, как внутрь тут же метнулись гибкие лианы, оплели, стиснули, задушили прорвавшиеся в ополль, во всех смыслах задушили. Труп увлекли под корни дерева, не забыв вытащить его из летательного костюма, а вдруг пригодится. Теперь оставалось только ждать. Ну и... Их было двести двенадцать человек. Тех, кто не захотел уходить. Тех, кто собирался умереть, чтобы дать шанс своему народу. Мирил махнул рукой и предоставил всем свободный доступ в святилище, к церемониальному дереву. Даэрт по очереди подходили к нему, ранили ладони о бугристую кору, поили его своей кровью. Сегодня это дерево есть лес, лес есть дарае, дарае. Жизнь и смерть даэрт. Сегодня многое решится. Никто из них не колебался, никто не собирался отступать. Выбор был сделан. Такси лес. Таня кусала губы, что есть сил. Не получалось у неё оставаться бесстрастной никак. Вот и ДРТ. Сегодня все, кто уже перешёл здесь, на них ляжет основная нагрузка. Они будут помогать другим ДРТ, тем, кто сегодня поменяет планету, лес и даже, возможно, название. В чём-то и образ жизни и традиции. Вот и хранитель. И страшная медвежья морда. тычется в локоть. Кому-то одного вида хватило бы для вечного недержания. А Тане уже всё равно. Она развернёт, что ему делать. Таня и не сомневалась. Да и не так это было важно сейчас, ничего не важно. Она кивнула и устремила взгляд в небо. Пусть она ничего не видит, но хорошо представляет, как несётся через пространство маленький кораблик. И когда должно быть страшно и одиноко сейчас, Салея держись, сестрёнка. Я с тобой. Вот и они. Салея оглядывала армаду, прищурившись. Десятки и сотни кораблей, и все ждут врага, и все готовы к бою. Вот ваше честное слово, Шаэма. Вот его цена. Что ж, Вы сами вырыли себе могилу. Салей нажала на кнопку, и маленькое судношко зависло на границе атмосферы. Датчики запищали, сообщая глупому пилоту, что в таком режиме функционирование судна и поддержание системы жизнеобеспечения возможно только 32 минуты. Уже 31. Неважно, столько ей не понадобится. Говорите, Линза, Да будет так. Ощущение было такое, словно кисель по столу собираешь, но Салея справилась буквально в одно движение. Перед армадой командора Кета вспыхнула в черноте глубокого космоса белая точка, начала расти, разрастаться. Боевая готовность, подача плазмы. Команды полетели по эскадрилье. Каждый знал свой манёвр. командор ждал, злорадно хмылясь. Ещё чуть-чуть, ему нужно совсем немного времени. Начали, крикнул старейшина Мирил. Дерево в святилище пульсировало зелёным, словно внутри его кто-то зажёг зелёный фонарь, и тот светил неровно, вспышками, но светил же. Да эртэ, 200 с лишним смертников, которые находились внутри. схватились кто друг за друга, кто за дерево. Они уже давно договорились и в один момент открыли всех себя, свои души, силы, жизнь и посмертие. Если понадобится, бери, королева, но сделай это, спаси остальных. Ты ведь справишься, правда? Таня ахнула, ощущая невероятно мощный поток силы, который пошёл с планеты. Куда? к Солее, конечно же, к ней. Если бы Таня вышла сейчас из святилища, то могла бы увидеть потоки сил своими глазами, словно от перводрева протянулась тоненькая ниточка вверх, совсем тонюсенькая в масштабах атмосферы, а на самом деле 212 жизней, 212 добровольно ушедших Дайерте, до 212 жизней. Дужь. Силы их воздействия была такова, что Салея за пультом управления выгнулась и закричала. Дубовая корона вспыхнула алыми огнями, схватился за руку королевы шавель, который на долю секунды стал материальным. Столько силы хлынуло в атмосферу планеты. Лея, ну, и её величество на пределе сил и разума сотворила то, что могла. Зеркало Всего лишь обычное воздушное зеркало. Усок атмосферы, пусть разреженный, отделился от основного массива и завис перед армадой командора. И Шаэма, находящиеся на кораблях, увидели врага. Сами в себя. Они же не видели, как выглядят в боевом порядке, как стоят, как ощетинились оружием. Они ведь не снимали себя со стороны, и приняли иллюзию за реального врага. Огонь. Команда разнеслась по эскадрилье, и огонь открыли все одновременно. Чудовищное количество энергии ударилось в иллюзию и в линзу за ней. Салея не напрасно сидела над учебником физики. Что такое выпуклые и вогнутые линзы? Как строятся векторы воздействия и куда пойдёт энергия, она разобралась, и сила, отразившись, ушла в нужном ей направлении, к планете, туда, где ждали затаив дыхание её действий десятки и сотни тысяч дарт, где был её народ и жизнь отдать не жалко. Таня ощутила переход ослепительной вспышкой. Столько силы было вложено в атаку, что по дороге и третий рассеяться не успела. Конечно, никогда бы им с Леей такое не сотворить. А вот на чужих ресурсах, на том, что выплеснули Шаэма. Белый огонь накрыл половину планеты, не меньше. И когда Таня смогла разлепить ресницы, когда проморгалась полуобожженными глазами, она поняла, что все получилось. И сложно было не понять, Вот обычный земной лес вокруг. Вот старейшина Мирил, который держит Таню за руку. А вот хранитель и здоровущий шершавый язык умывает ее. И из пасти у громадного медведя пахнет медом и травами. — Мы это сделали? — почти шепотом спросила Таня. Медведь согласно рыкнул. С запястья Тани соскользнул побег перводрева. Медведь Аккуратно подхватил его пастью и понёс. Таня точно знала, его посадят так, чтобы перводрево спокойно росло, чтобы ходили к нему даерте, чтобы был и у них свой хранитель, а у медведя помощник тяжело всё же одному. А пока он пошёл знакомиться с даерте, когти показать, рычать: "Мол мы вам рады, но не забывайтесь". Все же здесь чужая территория, понимаете? Вы пока гости, ну так и ведите себя как гости. А на Дарая, перводрево, оставшееся в одиночестве хранить планету, трепетало листьями. И землю вокруг него усыпал легкий серебристый пепел. Все, что осталось от 212 дайрте. Пепел и души, которые сохранило в своих ветвях мировое древо. Скоро они родятся вновь, очень скоро. Таня прикусила губу и не задала того самого вопроса, который хотелось задать Лее. Что с ней? Хотя она и так знала, как в вечный мрак упавшая звезда. Примечание: Алексей Опухтин. Таня цитирует немного неточно. Ни отзыва, ни слова, ни привета. И это было так больно, так отчаянно больно. Уколола ладонь. Сначала слабо, потом сильнее. Таня поглядела на руку. Светился золотистым светом, пульсировал желудь под кожей. Ну да, слезы и сопли потом. Такова участь Салеи, такова теперь участь и Тани. Она успеет поплакать, наверное, а пока... Старейшина, как вы себя чувствуете? Давайте выходить и проверять, как там Даерте. Им сейчас сложнее, чем нам. Мирил с трудом отклеился от Тани, в которую его впечатала дружелюбная медвежья морда. Да, ваше высочество. Таня качнула головой, не соглашаясь, но и спорить не стала, пока она, носительница титула из Семени, потом, когда родится королева Даерте, она передаст ей желчь и сможет вздохнуть спокойно. Таня, ты в порядке? Элран. Девушка выдохнула, расправила плечи. Можно плакать на плечи у старейшины, но любимый мужчина не увидит её в слезах и соплях. Вот. Ран, я в порядке. Как там снаружи? Даэрт те растеряны, но мы справляемся. «Если еще и ты сделаешь объявление, будет вообще отлично!» Таня кивнула и протянула ему руку. «Пойдем, Элрон. Старейшина, вы нужны нам. Предстоит много работы». Солея не ощутила момент своей смерти. И тело, и кораблик в единый миг рассыпались пеплом. Вот и все. Легким, зеленоватым, сгоревшим в верхних слоях атмосферы. Силы было столько, что Салея просто отключилась и пришла в себя. Где? Хм, она явно осознает себя. Она Салея? Она Дайрте? Но где она? А вот и Дарая, внизу? Она что, летит над планетой? Она непрекаянная душа? Она призрак? «Что она?» «Или что она такое?» «Хранитель, дарая!» Прозвучал рядом ответ. Салея повернула голову. «Да, у нее были и руки, и ноги, и тело, словно она не умирала, и дубовая корона, оказывается, была у нее на голове, только теперь не пожухлая, а ярко-зеленая, свежая, какой ей и полагалось быть изначально». «Шавель?» Дайерте стоял рядом, и почти светился от счастья. Да. Я не думал, что так получится, но всё вышло прекрасно. А что именно, не поняла Салея, когда ты направила поток силы на планету, всё вспыхнуло. Их ордер смешался. Вроде у них там какие-то проблемы, что-то вышло из строя. Салея фыркнула. Это неудивительно. Сила ДАРТ Вообще несовместимо с технологиями ШАЭМа. И когда рядом прошла такая волна, пусть магии, конечно, у них должно было отключиться вообще всё, что может выключиться, а остальное просто сломается. Так что они вот уже несколько часов висят в космосе и, кажется, пытаются что-то починить или дать о себе знать. Фу. А мы... Наш корабль просто сгорел в единый миг. Я этого уже не поняла. Он словно трут вспыхнул, до земли ничего не долетело, разъяснил Шавель и кивнул на небольшую проплешину. Там ничего не горело, лесного пожара не случилось. Повезло. Но дымило отлично и деревья повалило в разные стороны. Это оно, воронка в земле. Вот и всё. Но Что я теперь такое? Ты ещё не поняла? Нет. Мы с тобой хранители этой планеты. Мы будем беречь нашу дарая, любить и пестовать. А потом шеема не вечный и не всесильный. Раны ли поздно, они уйдут отсюда, и даэрт смогут вернуться. Хотя бы часть из них жить на два мира, радовать нас. открыть ворота между планетами. Они смогут, и мы поможем. Да? Но ты ведь чувствуешь свою кровь. Селея попыталась потянуться к Тане. Сначала робко, потом более уверенно и улыбнулась. Да. Я пока не дотянусь. У Тани сил не хватит, но я её чувствую. Рано или поздно твоя кровь вернётся сюда, и это замечательно. Разве нет? Да. — кивнула Салея. — Что ж, будем ждать, наблюдать и приглядывать за планетой. Отличные перспективы. Главное, что нам не будет скучно вдвоем. Салея покраснела. Способен ли дух краснеть? Она-то ощущала себя вполне живой. Вот и реакции были, как у живого Дайерте. — Да, скучно не будет. Шавель кричала. Протянул подруге руку, и две призрачных ладони сомкнулись над местом падения звезды. У Дарая отныне было два хранителя. Перводрева на планете и двое над планетой. Они справятся вместе. Командор плевался ядом и ругался. Бесился и мечтал кого-нибудь убить, к примеру, техников. Техники хранили загадочное молчание, и не зря. Материться было опасно, отвечать на вопросы ещё опаснее, потому как техники был ёк. У них-то для описания этого явления имелось куда больше слов, но исключительно матерных. Накрылось всё сложнее сковородки. Кстати, электронные кофеварки накрылись тоже, и даже подать сигнал помощи искадры не могла просто висели в пространстве, теряя остатки тепла, света, воздуха. Скафандры, кстати, тоже загнулись. Системы жизнеобеспечения в них, если точнее, солей дала поток энергии такой мощности, что закратила всю работающую электронику, а ты ковой было 95%. Сейчас из оставшихся 5% техники стремительно собирали Хоть что-то получалось плохо, но выбора не было. Не получится, все здесь останутся. Командор уже даже не бесновался. Теперь он стоял, молчал и ждал. И осознавал последствия. Эскадре конец. Эти корабли проще выкинуть, чем починить. Все чипы, микросхемы, провода. Все надо менять. А корабли сейчас напичканы этим кораблем. Дорая. Судя по вспышке, на Дорае случилось нечто серьёзное. Он пока не знает, что именно, но планета в данный момент под его протекторатом и контролем, что бы Лаксрей ни воспользовался ситуацией. Ха. Его сожрут с потрохами из-за шлюта хранить склад ГСМ на задворках галактики. А противник? Противник на войну так и не пришёл. Что делать дальше? идей не было. Разве что одна: починиться, подать сигнал SOS, спасти, что можно, но ну а потом уже думать о последствиях. Поэтому командор ждал. Но как же безумно ему хотелось убивать. Кто бы знал. Спасло техников только одно. Оружие командора тоже было вполне себе электроникой. Это не пулемёт Диктерёва, где детали считаное число, а сложный лазерный пистолет с кучей микрочипов. И сейчас он годился аккуратно то, чтобы забивать им гвозди. Убивать им можно было только одним способом гвоздить по головам до нужного результата. Долго. Весил-то пистолет тоже немного, грамм 300, так что Командор ждал. Больше ему Ничего не оставалось. Миллион. Это много или мало? Много, конечно. Но когда ты не видишь и сотой его части, нет такого ощущения насыщенности. Таня чувствовала направленные на неё взгляды, но Дарте не видела. Деревья удачно скрывали их друг от друга. Ткнулась в спину вздрагившая морда хранителя. Услышат? спросила у него Таня. Ответом ей было тихое утвердительное борчание. Услышат, не увидят, лес тоже не всесилен, да и ни к чему это, но услышат и ощутят силу уже двух хранителей. Да и медведю будет легче. Сколько лет он волок на себе эту ношу, а сейчас у него и человек свой есть, и даерте. Нет, это не конкуренты. Для него они помощь и поддержка. На плечо опустилась рука старейшина Мирела, с другой стороны под локоть её поддерживал Элрин. И Тания решилась. Я рада приветствовать вас всех на земле. Знаю, сейчас вам сложно и тяжело. Вы оставили родной дом, и кажется, что впереди будут только борьба и трудности. Это не так. Поверьте, лес с радостью примет вас. И когда вы решите выйти к людям, я помогу вам в этом. Мы не плохие и не злые. Мы такие же, как и вы. Мы любим свои семьи и своих детей. Радуемся и огорчаемся. Плачем и смеемся. Любим и ненавидим. Мы живем на этой планете, как я надеюсь, будете жить и вы. Рядом с вами находится Дайерте, которые готовы о вас позаботиться. Прислушайтесь, пожалуйста, к ним. Если что-то случится, обращайтесь к ребятам, они сообщат старейшинам и мне о ваших проблемах, и мы постараемся их разрешить. И ещё одно. Вы знаете о подвиге вашей королевы? Салея отдала жизнь, чтобы спасти ваши. Но она не ушла окончательно. Она оставила мне своё семя, зародыш дубовой короны. и сказала, что в вашем народе скоро родится новая королева. Надо только немножко подождать. Я я буду очень этому рада. Она солея замечательная. И я верю, что даерте, ради которых она отдала всё возможное, не могут быть плохими. Добро пожаловать на землю, друзья. И лес откликнулся тихим шурхом аплодисментов. Даерте оценили приглашение. Безусловно, будут сложности и проблемы, трудности и тяготы, но это неизбежно, и их постараются разрешить. Так что они справятся. Здесь ведь на них не станут охотиться, словно на диких зверей. Не станут убивать просто за то, что они дайрты. Не станут смотреть сверху вниз, как на дикарей. Здесь можно жить, растить детей и деревья. Здесь у них снова есть зверя. будущее, а что до людей, которые живут на планете. Судя по Тане, не такие уж они и страшные, даже вполне себе дружелюбные. У народа Дайрте появился шанс, и они не собирались его упускать. «Поздравляю вас, командор. Вы просрали все, что могли, и даже то, что не смог бы никто другой». Лакс Рей не выбирал выражений. «Ты!» — скрипнул зубами Дарс. «Я!» «Лёгкая эйфория от победы, да ещё обещания Дайрте, да перспективы, которые открывались. Есть от чего летать на крыльях счастья, разве нет?» «Флот вы угробили, да рая обезлюдила». «Как?» «Там нет ни одного Дайрте, вообще ни одного». «Хм...» «Правда, вас это не спасёт». потому что планета совершенно недоступна. Как? А вот так. Любая техника гибнет при входе в атмосферу, вообще любая, даже зонды сыплются звёздами. Не знаю, долго ли продлится этот эффект, но пока работает. В этом не было ничего удивительного. Салеева вложила в своё заклинание столько сил, что атмосфера планеты буквально искрила от энергии. А дайр-то и техника, как известно, несовместимы. Вот и горела синим пламенем вся электроника. Закоротила бы что угодно, даже сковородку. Насколько хватит эффекта, может, на пару месяцев. Но и потом будут вспышки, как северное сияние, как протуберанцы. Так что приличных баз на поверхности планеты не устроишь. Они попросту сгорят. Правды командора об этом не знал, но и случившегося хватило с избытком. Ты радуешься. Конечно, считай ты допрыгался, кет, с удовольствием полюбуйся, как тебя разжалуют в уборщики. А вот этого уже говорить не стоило. Дарса затрясло, перспектива казалась вполне реальной, и разжалование, и даже расстрел. Да что угодно. И этот подонок будет праздновать победу или не будет? В чёрных глазах полыхнули искры ярости. Лакс так хотел торжествовать, что не учёл одного: не стоит лесть на клыки к волку добровольно и подходить к нему слишком близко тоже, пока он ещё в силе. Полюбуешься. О да. Ошибаешься. Первое, что сделал командор, вернувшись на станцию, это обзавёлся новым лазером и сейчас выстрел проделал аккуратную дырочку в голове Лаксарея. Тело медленно осело на пол. Сильно ошибаешься. Ответить Лакс не сумел по понятным причинам. Командор засунул оружие обратно в кобуру и пошёл. отчитываться. Даже если его казнят за сегодняшнее, хоть что-то он хорошее сделал. Вот. Совет конференции собрался ровно через 2 часа после этого выстрела. Дарскет на нём не присутствовал даже визуально. Военным досталась по полной программе от Тонтарейля, от Илвина, от дат всех. Варден Шанер только зубами скрипел. А что поделать? Действительно пролетели по полной программе. Даэрты куда-то ушли, да рая недоступно, флоту гробили и... Дальше-то что? А ничего. Даже войти в атмосферу планеты и то не получается. Прогадили все, что только можно, и за это придется отвечать. Так что... Дарскет был казнен через два дня. тем самым способом, которым угрожал Салея. Электроды, ток, а лишённое разума тела потом просто отдали на органы. Получили взыскание несколько десятков нижних чинов, лишился своего места в Совете Варден-Шанер. Конфедерацию трясло достаточно долго, и этим воспользовались добрые соседи, ударяя в спину, отгрызая от неё кусочки. какая там дарая удержаться бы на планету попробовали прорваться ещё раза 3 или 4 но хранители бдили так что попытки закончились неудачей и дарая была объявлена запретной зоной и мёртвой планетой никто не живёт растёт до да мало ли что и где растёт люди-то там жить не могут вот и не будут время потихоньку Шло. Время шло и на земле. Таня только тихо радовалась, что наступили каникулы, а то бы она вообще выдохнуть не смогла. Некогда и некогда. В лес она практически переселилась. Да, конечно, и те дайрты, которые успели как-то освоиться, и старейшины, и хранитель, помогали все. Но это была капля в море. Помогали и Петровы, и Джао, Если бы не они, та не даже не представляла, сколькими бумагами обставляется существование каждого человека. Помогал, хотя и негласно, губернатор. Уже шестеро его знакомых побывали на лечении у ДАРТ, и, судя по его благодарности, сотрудничество будет продолжаться. В лесу строилась клиника. Строилась, громко сказано. ДАРТ не представляли себе, что надо вырубать деревья, убивать лес. Поэтому кирпичи, да, провода, проводка, генераторы, а вот всё остальное, буровые работы по скважине не надо. Да ир ты попросят сами. Разве что трубы проложить те, чтобы вода шла в здание. Канализационная система то же самое. В природе удобрения не лишние, так что прокладывайте трубы, а там мы сами разберемся, и не калечьте землю». Деревья так оплели каркас здания, что камней и видно не было. Из них выращивалось все, что внутри. Столы и стулья, кровати и шкафы. Они оплетали каждый сантиметр, и корни их шевелились, как живые. Скоро появятся и первые пациенты. Росло и маленькое перводрево. Медведь водил Таню к нему каждые 3 дня, и девушка сидела, гладила росток, плакала. Чего ж там? Лея, подружка, сестрёнка, Таня точно знала, что она погибла. И всё же, всё же, пока она не видела своими глазами, она будет надеяться на лучшее. и жёлудь пульсировал под кожей и светился тёплым светом, напоминая о себе. Королева родится. И всё чаще рядом оказывался Элрон. Таня и сама не поняла, как их отношения из дружеских перешли в более тёплые. Как она стала искать Дайрте взглядом, как он постепенно переехал к ним, а там... Там и о свадьбе заговорили. Правда, до этого пришлось отпраздновать ещё одну свадьбу. Танина мать, пролежав в больнице почти 3 месяца, кое-как пришла в разум. Видимо, сказалось воздействие салеи. А может, и подумать было время. Или Игорь Викторович так подействовал. Кто же знает? Он оказался фермером. В тот день привёз в город товары, а дочка вот попросила её в магазин отпустить. Если бы не Аляшка, Игорь Викторович добра забывать не собирался. А дальше? Почти как по сказке и пошло. Жены у него не было, сбежала она с фермы еще лет десять назад. Там романтики нет, зато коровы есть, и навоз не розами пахнет. Игорь Викторович сам и хозяйством занимался, и дочерью. А учитывая, что был он человеком верующим и считал, что за добро надо отвечать добром, Аля Шкун забрал к себе. В августе блудная дочка приехала к Людмиле Владимировне просить прощения и, естественно, получила его. Пыталась помириться и с Таней, но получилось плохо. Родная дочь, в отличие от приёмной, на контакт не шла. Посмотрела на мамочку и вежливо предупредила: "Прогадишь последний шанс, в болоте утоплю". И было Было что-то такое в ее зеленых глазах, что Аляшка поверила, утопит. Лучше уж не рисковать больше, да и не тянет ее больше на приключения. Что-то там Салея, не разобравшись, перевернуло в ее мозгах. Так что в августе и свадьбу сыграли, и Таня сильно намекала бабушке на вторую. Сосед сверху очень даже за Людмилой Владимировной ухаживал. Чего хорошему человеку-то пропадать? Здоровье им да RT. По правиле, впереди минимум лет 30 активной жизни, почему бы не разделить её с кем-то любящим и любимым. А там дошла очередь и до Тани. Когда Элрон попросился провождать её к Ростку перводрева, хранитель подумал, но спорить не стал. Кивнул, посмотрел умными маленькими глазками. Ладно, живи. Но если обидишь, удобрением будешь. Эльрон и не собирался обижать любимую девушку. Какое там, на руках бы носил, пылинки упасть не давал. Такое дело, любовь. Дерево росло. Таня присела рядом, погладила листочки осторожно, ласково. Всё равно не верю, что саллея погибла. Я тоже сознался Элрон. Знаешь, у меня был друг Шавель. Сжигать себя дарт не собирался. Рассказывал и о том, что они сделали, и как потом приходил во сне друг. Таня что-то уже знала, но слушала. После погладила Элрона по руке. Вы сделали свой выбор, и если бы тогда Шавель не пожертвовал жизнью, Солея не смогла бы освободиться. И всё было бы намного хуже. Не вини себя. Не могу. Это навсегда останется со мной, как и солея с тобой на всю жизнь. Останется, согласилась Таня. Это больно, тошно, тоскливо. Это жизнь. Я знаю, что будет новый росток, новая королева, но всё равно так больно. Элрон коснулся её руки. «Пусть будет. Таня, выходи за меня замуж. У вас же так принято. А у вас? Мы переплетаем судьбы, если захочешь». Таня кивнула. «Захочу. Только я человек, а ты да, РТ. Пусть потомство у нас может быть, но я проживу, наверное, меньше». Элрон только рукой махнул. «Танюша, родная». то уже давно одна из нас ты не видишь, а изменения есть. Уши не настолько, но есть, честное слово. Таня действительно менялась, сама не замечая. Позеленели глаза, потемнели волосы, приобретя оттенок дубовой коры, выправилась осанка, улучшилась память. Таня не думала об этом, но выносливости у неё тоже стало больше. и магия постепенно прорывалась. Ауры она теперь видела постоянно и легко их читала, и силу у нее получалось прокачивать. Несколько врачей, в том числе Геннадий и Владислав, занимались вместе с ней раз в три дня. Приезжали, дожидались дома, потом сидели, работали сообща. И получалось. Постепенно, потихоньку. Тане было намного легче, мужчинам сложнее, Салей хоть и помогла им, но кровью не делилась. И все равно. Они уже видели ауры, уже могли разобраться, что и где. Гениальным диагностом ехали и из других городов. А лечение? Раз в три дня они только к Тане приходили, а в Леста — к Дайрте. Каждый день траволечение, прокачка каналов. Да хоть что сделайте, когда у тебя на глазах человек умирает, А медицина бессильна, тут и дьяволу душу продашь, не то, что новому учиться будешь, а уж если это помогает, учить тебя, а? И побольше, побольше. Таня тоже училась, Элран и учил, а потом сам ходил к отцу, бегал к учёным, старался что-то выяснить. Чего уж там? Это Шавель был гением, а он обычным лентяем. Вот и приходится наверстывать. Старейшина Мирил, кстати, был счастлив. И Таню, как невестку, очень одобрял. Хорошая девушка, умная и с благословением леса. А лес переборчивый, а бы кого благословлять не станет. Ну, если есть, ты же знаешь, я согласна. Элрон не знал и до самого последнего момента сомневался, но это не помешало ему крепко поцеловать свою девушку. Свою, любимую, показалось ему. Наверное, нет. В листьях крохотного еще, с локоть ростом перводрева, блеснули одобряющие зеленые искры, совсем как на дубовой короне. Вроде бы и рано еще, но перводреву виднее. «Такую девушку упустил балбес!» Даниил Русланович шутливо погрозил сыну пальцем. Руслан только руками развел. «Ну, бывает. Вот не срослось у них с Таней, не получилось. Зато ему очень нравилась Кайра, сестра Шавеля. Но она пока замуж не хотела, она собиралась поступать на информационные технологии. Петровы не возражали. Ведь отличная невестка будет, если что, умненькая». и специальность нужная, с которой не пропадешь, и свой медик в семье будет, Руслан тоже хочет учиться дальше, и свой айтишник. Сплошная польза». Господин Джао, которого также пригласили на свадьбу, согласно кивнул. Он уже договаривался со старейшиной Мирилом. «И по поводу обучения, и нельзя ли кому из знакомых приехать?» «Да, да, я в курсе ваших условий, мы заранее согласны». «Свадьба — это же прекрасное место, чтобы заключать договора. Разве нет?» Жених и невеста на это внимание не обращали. По-настоящему все клятвы друг другу они дали еще вчера в присутствии двух хранителей. Сделали надрезы на руках, скрепили клятвы кровью и поделились ею и с медведем, и с перводревом. А сегодня Закс это просто формальность. Ну и родным праздник нужен. И ДАРТ, да? Вот так. Свадьба в 3 дня. Первый собственно, клятвы, второй свадьба в городе, на которой присутствует даже губернатор. Вот стоит, улыбается, довольный как слон. Он такой политический капитал себе составил на ДАРТ, что ещё лет 20 с поста не уйдёт. Третий в лесу. Даерте тоже нужно и собраться, и погулять, и порадоваться, старейшины настаивали. Таня даже вспомнила за анекдот, что вы в брачную ночь делали, кто как, а русские спали, умотались они с этой свадьбой. Вот они тоже будут отсыпаться когда-нибудь. А сейчас сейчас у неё есть всё для счастья, а именно рядом близкие люди и любимый человек, который хочет идти с ней по жизни рука об руку. И на самый главный вопрос они отвечают: "Да". И пульсирует под кожей золотистый желудь. Та ещё не знает, что спустя 9 месяцев у неё родится девочка, но знает, как назовёт малышку. Как ещё можно назвать ребёнка, которому перейдёт семя перводрева? только солея. Старейшина Мирел, который станет дедушкой новой королевы, будет тихо счастлив и станет воспитывать внучку и учить и радоваться тому, что Даэртэ освоились на земле. Тосковать по Дарае он всё равно будет, но вернуться туда Даэртэ ещё очень нескоро. Успеет распасться конфедерация Шаэма, успеет поменяться правительства в других странах И только Дарая останется запретной. Хранители никому не дадут ступить на её поверхность Шавиль и Салея. С помощью перводрева они знали, что происходит на земле, и хранили свою Дараю и ждали, когда-нибудь Здаэрт до вернётся домой, и, наверное, вместе с людьми, и между двумя планетами откроется постоянный переход, не скоро. Но для хранителей и тысяча лет не в тягость. Они есть друг у друга, и им еще столько надо сделать. Восстановить выжженные леса, отравленные океаны, убрать все следы Шаэма. Жизнь продолжается, и звезды горят. И одна из звезд — планета Дарая. Она ждет своих детей. Она обязательно их дождется.